Я встал со стула и почесался. Лекарство, которым меня накачали, дико зудело под кожей. Я обозлился на мистера Гэнзи. «Живо!» — сказал мистер Армбрестер. «Давай уносить ноги, сейчас самое время!» Мы унесли ноги через боковой вход. Это было легко. Подошли к парадной двери, а там под дождем куча народу мокнет. Но ступенек сюда...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 «Разумеется, мы целиком доверяли подрядчикам. И если строительная компания «Эджекс» пользовалась некондиционными материалами, мы взыщем с нее по суду». В эту минуту я до того устал чесаться, что решил принять меры. Так я и сделал. при Плечистый парень отступил на шаг и ткнул пальцем в мистера Гэнзи. Вот что говорит. «Ходят слухи, будто строительная компания «Эджекс» принадлежит вам. Это правда?» Мистер Гэнзи открыл рот и снова закрыл. Он чуть заметно вздрогнул. «Да, — говорит, — я ее владелец. Надо было слышать вопль толпы. Причистый парень аж задохнулся. Вы сознались? Может быть, сознаетесь и в том, что знали, что плотина никуда не годится. Сколько вы нажили на строительстве? — Одиннадцать тысяч долларов, — ответил мистер Гэнзи. Это чистая прибыль после того, как я выплатил долю шерифу, олдермену и...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 Нет, спасибо, сказал я. Мамуля рассердится. Она ведь не знает, куда я делся. А больше не будет неприятностей, мистер Армбрестер. В конце концов, когда-нибудь будут, сказал он. Но очень не скоро. Смотри-ка, старикашку Генди ведут в тюрьму. Скорее всего, хотят защитить от разъяренной толпы. Это надо отпраздновать, Сонг. Ты не передумал? Сонг, ты где? Но я стал невидимым. Ну вот и все. Под кожей меня больше не зудело. Я улетел домой и помог наладить гидроэлектростанцию на водяном колесе. Со временем наводнение схлынуло, но сих пор по руслу течет полноводная река, потому что в истоках ее я все устроил как надо. И зажили мы тихо и спокойно, как любим. Для нас такая жизнь безопаснее». Дедуля сказал, что наводнение было законное. Напомнило ему то, про которое рассказывал ему еще его дедуля – Оказывается, при жизни дедулиного дедули Были установлены котлы и многое другое Но очень скоро все это вышло из повиновения И случился настоящий потоп Дедулиному дедуле пришлось бежать без оглядки С того дня и до сих пор про его родину никто и слыхом не слыхал Надо понимать, в Атлантиде все утонули Впрочем, подумаешь важность, какие-то иностранцы Мистера Гэнди прятали в тюрьму Так и не узнали, что оставил ее во всем сознаться. Может, в совесть заговорила. Не думаю, чтобы за меня. Навряд ли. А все же... Помните тот фокус, что показал мне папуля, как можно коротнуть пространство и перекачать маисовую из его крови в мою? Так вот, мне надоел зуд под кожей, где толком и не почешешься. И я сам проделал такой фокус. От впрыснутого лекарства, как бы оно ни называлось, меня одолел зуд. Я маленько искривил пространство и перекачал эту пакость в кровь к мистеру генди когда он стоял на ступеньках крыльца. У меня зуд тут же прошел, но у мистера генди он, видимо, начался сильнее. Так и надо, под лицу Интересно, не от зуда ли он всю правду выложил?